«Это связано с нелегальными исследованиями, которые проводят в зоне группы ученых, негромко произнес Дорогин. «Её определенно прикрывают знающую зону люди, но кто это делает, неизвестно». «Ага», — Бибик озадачился. «Ну, нелегальных лабораторий тут полно, и прикрывают их все, кому не лень. Вон наемники, например. У них где-то прямо здесь, в Фрипете, своя лаборатория имеется». «Отличные костюмчики в ней хьют, просто скафандры, хоть в космосе воюй». «В лаборатории, которую мы ищем, ничего не шьют. Это биологическая лаборатория. А быть может и психофизиологическая?» «Какая-какая?» Бибик невольно подался вперед и почти выглянул из укрытия, чтобы лучше расслышать. «Психа-какая?» «Погодите, а к зову она случайно отношения не имеет?» «Это и требуется выяснить», — голос Дорогина сделался усталым. Бибик не видел, но он был уверен, что полковник опустил оружие. Сталкер вошел в третью комнату и повертел головой, пытаясь определить, где прячется Дорогин. Вы с ним господин полковник. Только почему вы решили, что эта лаборатория находится здесь? Если в ней изучают ЗОВ, значит она там, где источник. А он явно не здесь фонтанирует. Здесь вообще ноль, сами видите. Вас же еще на берегу предупреждали, что пустышку тянете. Не было, скажете. Да, Казакевич говорил, но... Дорогин щелкнул фонариком, обозначив свою позицию. Он прятался за кучей строительного мусора у левой стены. С чего-то надо было начинать, собственно, для того мы и пришли в этот подвал, чтобы найти хоть какие-то зацепки и, отталкиваясь от них, двинуться дальше. Пойти прямо на зов было бы глупо, да и если бы нам удалось преодолеть его гипноз, не факт, что мы вышли бы к объекту. К источнику, излучателю, возможно, а к управляющему им компьютеру вряд ли. «Одну минуточку. Какой такой источник-излучатель? Вы намекаете, что ЗОВ — это искусственная проблема?» «Не я, а штаб. Начальство считает, что ЗОВ имеет искусственное происхождение. Научный отдел убедил». «И нахрена?» — удивился Бибик. «В смысле, какой мотив? У любого преступления должен быть мотив, если только преступник, не сумасшедший. Зачем кому-то созывать всяких тварей в центр зоны?» Почему раз в неделю и почему только за сутки до выброса? За сутки для подстраховки, чтобы у нас не было времени запеленговать и накрыть источник зова внезапным рейдом. А зачем, пока не знаю. Чтобы это выяснить, мы пришли. В первой комнате зазвучали приглушенные голоса, зашуршали осторожные шаги и, притомившись в ожидании, наемник позвал. «Эй, военные! Вы там друг друга не перестреляли?» «Наверху бандюки засуетились. Может, примете решение?» «Сейчас!» — крикнул Бибик. «Уже идем!» Он наклонился к Дорогину и шепнул. «Что будем решать?» «Если то, что я нашел, не поможет, скооперируемся с наемниками». «А что вы нашли?» — Бибик оглянулся. «Тут кроме ржавых столов и стен. Ну, ящик еще какой-то. И дверь». «Где?» Дорогин поднялся и прошел к дальней стене. «Сдвижная дверь». скрывалась под фанерной фальшпанелью, заляпанной в точности такой же облезлой штукатуркой, какая была и на стенах. Полковник отодвинул маскировочную перегородку и постучал костяшками пальцев по двери. Стальная плита отозвалась едва слышным гулом. Толщиной она была не меньше сантиметра. — А ключ? — Бибик тоже похлопал по двери. — Плечом такую дверцу не выдавишь. У нее электронный замок, но сейчас он обесточен. Дорогин указал на узкую щель между створкой и косяком. Если вставить сюда ломик и поднажать, отъедет, никуда не денется. Думаете? Бибик достал нож и вставил в щель. Дверь поддалась на удивление легко, не потребовался даже ломик. Весом она явно тянула под полтонны, но направляющие были неплохо смазаны, и вдвоем ходаки сдвинули преграду, будто это был всего какой-нибудь холодильник. За дверью обнаружилась такое же темное, но зато совершенно свободная от обломков помещение, типа просторного тамбура, из которого открывались еще три двери, но обычного, недвижного типа и распахнутый настежь. Дорогин посветил влево, за дверью виднелась лестница. Марши шли и вверх, и вниз. За правой дверью начинался длинный коридор, прямо новое помещение, перегороженное посередине метровой высоты перилами. Дорогин направил луч немного выше, и он потерялся в темноте. Нет, прямо располагалось не просто помещение, а громадный подземный зал, и перила были ограждением балкона. «Можете говорить что угодно, Бибик, но я никогда не поверю, что об этом входе в подземную Припять вы ничего не знали». «Клянусь окладом», — Бибик подошел к выходу на балкон и заглянул в зал. О, какой грот. Честное слово, впервые тут». Я о подземном городе впервые слышите? Не, врать не буду, слышал. Бывал, и даже не один раз, только не в этой его части. Многие тоннели перекрыты, некоторые завалены, да и зверья под землей немало. Весь город и за год не обойдешь. Сюда меня занесло впервые. И какие предложения будут теперь? А какие могут быть предложения? Идем дальше. Строго на зов. «Может, я знаю об этом деле гораздо меньше вас, и мало что понимаю в науке, но с логикой дружу. Если у нас имеется шанс подойти к источнику зова с тыла, то это как раз отсюда, из-под земли». «Согласен», — Дорогин кивнул. «Идем дальше. Только вы всегда будете идти первым. Попытайтесь зайти мне в тыл, стреляю без предупреждения». Ладно, и полковник», — Бибик усмехнулся. «Только у меня тоже условия». Попытаетесь меня убрать за то, что я много знаю, получите ножом в глаз». «Договорились?» Идет, остается обрубить хвосты. Как? Да проще простого. Бибик сделал шаг назад и пошарил по стене. Двери-то везде стандартные, тут где-то должен быть. А, -а, а, вот он. Послышался характерный щелчок до исторического рубильника. Стальная плита мгновенно скользнула по направляющим и громыхнув втрое громче, чем двери в старой электричке, заняла положенное место. Уже без всяких зазоров. «На самом деле это не дверь, а как в питерском метро дополнительная защита на случай затопления», — пояснил Бибик, когда стих грохот. «Мы же почти под пристанью сейчас. В этих герметичных отсечек автономная система питания имеется, от аккумуляторов. Кстати, на заметку вам и для ученых ваших загадка. В подземном городе всегда есть свет, но нет никаких динамо-машин. Откуда?» «От аккумуляторов?» Верно, только вопрос не снимается, как подзаряжаются эти аккумуляторы, вот в чем вопрос. И почему даже севшие батарейки тут работают, как только что купленные? И кто меняет лампочки, которые нет-нет, да и лопаются от метких выстрелов какого-нибудь энтузиаста? Через час идешь тем же маршрутом, снова светло. И вагонетки в местном метро всегда исправные, ходят, бывает. Хотя бывает им крысы и все потроха выгрызают, одни рамы и колеса остаются. И откуда воздух в тоннеле поступает, чистый как в горах? Это уж тут он с вонью подвальной смешивается. А если у воздушной решетки встать, считай, в Альпах отдыхаешь. Ни пылинки, ни изотопа, ни постороннего запашка. В общем, подземная Припять — еще тот кроссворд. Тут загадок не меньше, чем на поверхности зоны. «Вижу, польза от вас будет», — одобрил Дорогин. «Хотя бы как от гида». «А то», — Бибик указал влево. «Ну, там туда, я думаю». «Зов оттуда!» — полковник указал вправо. «Не, там тупик. Воздух не движется вообще». «А если вправо на лестницу выйдем, на три уровня вниз спустимся и в трубу с вагонетками попадем, я так думаю...» «Вы же здесь впервые. А труба через все районы проходит. Четвертый уровень везде есть. И на том уровне, считайте, целое метро прорыто. И главная его линия как раз в сторону Зова сориентирована. Тютелька в тютельку». «Не странно, скажете?» «Намек понял», — Дорогин кивнул. «Идем».